8. У обвинителя и у обвиняемого должно быть по представителю, выбранному из числа перспективных студентов. Первый из 11 о судах. Министр ритуалов должен следить за тем, чтобы представители выбирали случайным образом. Второй из 11 о судах. Акира делал ставку на то, что в уликах найдутся несоответствия. Хэсина, Делала ставку на то, что видение серебряной сбудется. Многое на этом слушании зависело от удачи, и Хэссина не была уверена, что ей это нравится. Но что она могла сделать? Ничего, только лишь прийти в зал суда на следующий день. На месте супруги снова стоял Жоу, бледный, с синяками под глазами. Похоже, не только она провела ночь без сна. Председатель зачитал полный список улик и свидетелей, составленный Советом Расследований. Челюсть Хасины напряглась, и когда председатель дал слово студенту, представлявшему супругу Фэй, она поймала себя на том, что сжимает зубы до скрипа. Студент неторопливо вышел вперед, расправил рукава и прочистил горло, а потом произнес... «Защите нечего сказать суду. Свидетельства, обвинения неоспоримы». «Грешные императоры!» – пробормотала Лилиан и взяла Хесину за руку. Хэсина закрыла глаза. У нее закружилась голова. Саньцзинь знал, что все пойдет именно так, но она его не послушала. Голос брата звучал в ее ушах. Она и правда оказалась слишком наивной, хотя ей полагалось быть мудрой. «Ведь это она была старшей сестрой». «Значит, супруга Фэй признает себя виновной в цареубийстве?» — спросил председатель. В один и тот же миг раздалось два голоса. Они произнесли разные слова, и в них прозвучали разные эмоции. «Нет», — вскрикнул Джоу, и его боль, острая как стрела, пронзила Хэссине сердце. «Да», — сказал представитель. Сина зажмурилась еще сильнее, а Лилиан крепче сжала ее руку. «Вы понимаете, что проиграете дело?» – спросил председатель. «Понимаю», – провозгласил студент голосом оперного певца. «Убийство короля затрагивает всех людей, живущих в Яне. Я не смею ставить свои интересы выше общественного блага». Зал зааплодировал, словно он поступил благородно, будто ради истины пожертвовал шансом получить допуск к основным экзаменам для поступления на государственную службу. «Меня сейчас тошнит», — проговорила Лилиан. Хесина чувствовала себя не лучше. К ее горлу подступила содержимое завтрака. Утром она съела немного маринованного дайкона, и она сглотнула слюну, а потом открыла глаза. На платформу поднимался Акира. «Хотите подвести итоги?» Спросил председатель, оборачиваясь к Акире, который уже проходил сзади него. «Да». Акира скользнул мимо, словно хвост за котом, после чего похлопал председателя по спине. Зал ахнул. Председатель застыл, разинув рот. Он даже не помешал Акире, когда тот нагнулся через его плечо и показал на список свидетелей, которые он сжимал в руке. «Можно мне увидеть горничную, которая здесь упомянута?» Председатель захлопнул рот. «Какая наглость!» – вскрикнул он и, отпрыгнув в сторону, поправил свои одеяния. «Я приму это за согласие». Председатель что-то проворчал, потом махнул рукой в сторону дверей. Стражи открыли их, и в зал вошла женщина, одетая в кремово-серый рюцунь. По манжетам ее рукавов, окрашенных в нежно-голубой цвет, можно было понять, что она прислуживает супруге Фэй в качестве придворной дамы. Легким скользящим шагом она прошла по мосту и ступила за трибуну с высоко поднятой головой. «Повторите ваши показания представителю обвинителя», — приказал председатель. «Когда я прибиралась на туалетном столике госпожи четыре дня назад, я нашла ее пудреницу», — начала придворная дама. Крышка была не закрыта. Я хотела закрутить ее, но вдруг поняла, что пудра в ней не того цвета. «Как вы поняли, что пудра не того цвета?» спросил Акира, локтем опираясь на свидетельскую трибуну. Женщина посмотрела на него, как на таракана, которого внезапно заметила в горшочке рисовой каши. «Потому что она пользуется ей каждый день». Акира жестом указал на Жоу. «А ее сын может подтвердить ваши слова о цвете пудры?» «Мужчины не разбираются в таких вещах?» фыркнула придворная дама. «Сначала я подумала, что моя госпожа просто поменяла пудру. Хоть это было и странно. Новая пудра не подходила к ее цвету кожи. Потом я услышала, что официальные лица из Совета расследований собирают информацию о подозрительных происшествиях. Я вспомнила о пудре и принесла баночку им». «Очень разумный поступок», — сказала Кира. Придворная дама бросила на него злобный взгляд». Воздержитесь от комментариев. Недовольным голосом произнес председатель. Вы можете лишь задавать вопросы. Хорошо. Подождите. Эм, прошу меня извинить. Я думаю, я понял. Акира обернулся к придворной даме. Прошу вас, не могли бы вы продолжить? Лилиан чуть слышно фыркнула. Совет обратился к придворной врачевательнице, чтобы она изучила состав пудры. Чопорно проговорила придворная дама. Она сказала, что это яд. Зал разразился вскриками, а Хэссине показалось, что ее горло заполнилось битым стеклом. Она не всегда соглашалась с придворной врачевательницей, но не ставила под сомнение верность этой женщины. Раз она сказала, что пудра отравлена, значит, так оно и было. Конечно, этот яд не обязательно был связан с золотистым облачком газа из флакончика хосины. Конечно, его могли подбросить, но все-таки это был яд. Акира надеялся найти несоответствие в уликах, но сам угодил в свою же ловушку. «Можно мне взглянуть на эту пудреницу?» – спросила Акира. Прежде чем придворная дама успела ответить, председатель повернул голову в сторону королевской ложи. «Моя королева», – произнес он, – «мне кажется, ваш представитель не понимает правил судебного слушания». Затем он обернулся к Акире. «Мальчик, твоя работа – представлять королеву и только королеву. Ты обличил убийцу и выиграл дело. В следующем году, когда начнутся предварительные испытания, ты сможешь...» «Председатель Лан». Взгляды всех присутствовавших обратились к Хасине, она попыталась выдержать их и не съежиться, словно росток фасоли на жарком солнце. «Мой представитель имеет право изучить любую из представленных в списке улик». В зале послышались перешептывания. «Никто раньше такого не делал», — сказал вечером ранее Цаянь. «Но ведь убийство короля тоже расследовалось в первый раз за всю историю судебных слушаний. И в первый раз в роли представителя выступал заключенный». Хэсина поднялась на ноги. Все присутствовавшие в зале встали вместе с ней. Она представила, что эти люди — воины, которые шли за ней в бой. Хотя на самом деле они лишь следовали предписаниям этикета, она вобрала в себя ощущение единства, и оно наполнило ее силой. «Дайте ему пудреницу», — приказала она председателю. Председатель вытянул руку. «Пудреницу!» Паш поднес Акири позолоченный поднос, на котором стояла маленькая керамическая баночка. «У благородной супруги есть другие баночки, похожие на эту?» Спросила Кира, откручивая крышку. «Нет, это ее единственная пудреница». Акира понюхал порошок, потом быстрым движением обмакнул в него палец. «Кто сказал, что это яд?» «Я», – пробормотала придворная врачевательница, стоявшая за второй свидетельской трибуной. «Не могли бы вы описать его свойства?» Этот порошок получен из высушенного корня дзиньсо. Судя по голосу врачевательницы, ей не терпелось вернуться в лазарет и заняться своими лечебными настойками. Это растение цветет только в сухом и жарком климате. В нашем королевстве его можно найти лишь в нескольких областях, граничащих с киндией. Если смешать этот порошок с жидкостью, он вызовет мгновенную, безболезненную смерть. А в сухом виде... Он не ядовит, но при длительном контакте с кожей может оставить ожоги, так что я бы посоветовала вам вытереть палец. Послушайся ее, мысленно приказала Хасина и почувствовала укол раздражения, когда он этого не сделал. Значит, это едкое вещество, продолжила Кира, в высшей степени оно может даже обесцветить стекло. Лилиан. Прорычала себе под нос что-то про одиннадцать героев и их матерей. Хесина не сделала то же самое лишь потому, что в ее легких не хватило на это воздуха. Но Акира сохранял невозмутимый вид. «У меня для вас задание», — сказал он, оборачиваясь к Жоу. Жоу слегка позеленел. «Для меня?» «Да, для вас». В голосе Акиры прозвучали свирепые нотки, и зал мгновенно напрягся Принесите мне мусор, и спокой благородной супруге. Наступила тишина. Потом зал взорвался смехом. Прекратите! завопил председатель, но Жоу уже побежал к дверям. Стражи смеялись наравне с остальными. Они не стали задерживать принца, и он голубой вспышкой пронесся мимо, покинув зал суда. Чего Акира хочет добиться? прошептала Лилиан. Помочь мне узнать правду. Но чего он добивался прямо сейчас? Понятия не имею. Чтобы дойти от зала суда до Южного дворца и обратно, нужно было минут двадцать. Жоу ворвался обратно меньше, чем через десять минут, с раскрасневшимся лицом и тяжело дыша, видимо, он бежал со всех ног. Поднявшись на платформу, он по приказу Акиры высыпал из плетенной пеньковой сумки все содержимое. На мраморном полу выросла куча мусора, и председатель сморщил нос». «Вы что, принимаете зал суда за свинарник?» Акира не обратил внимания на его слова и присел на корточки рядом со смятыми вещами. Потом он поднял что-то белое. «Это вчерашний мусор?» «Вчерашний и позавчерашний», — мгновенно ответил Жоу. Хэсина выпрямила спину, когда ее сводный брат успел обрести уверенность в себе. «Вы подтверждаете слова принца?» – спросила Акира у придворной дамы. Она обвела кучу мусора взглядом. «Да, я думаю, да». Акира поднялся на ноги. «Тогда каким образом?» – начал он, вытягивая вперед руку, в которой сжимал квадратик белого шелка. «Здесь оказался этот носовой платок». Он поднял его над головой, чтобы зал смог его рассмотреть. Их сина прищурилась вместе с остальными. На белой ткани виднелись следы от розовато-персиковой пудры. «Такого цвета была пудра супруги Фей до того, как содержимое баночки изменилось?» — спросила Кира у придворной дамы. «Я не помню». «Но разве вы не говорили, что только мужчины не замечают подобных вещей?» «Это, может быть, новая пудра. На ткани цвет иногда кажется темнее». Нет, глаза киры блестели, как сталь заточенного клинка. Нанести себе на лицо порошок, разъедающий кожу? Ни одна отравительница не совершила бы подобной глупости. Возможно, она использовала другую баночку? Но вы сказали, что у нее только одна баночка. Вы сомневаетесь в своих собственных словах? Придворные и министры зашептались между собой. Хосина посмотрела на ту часть балкона, где сидели виконты, и нашла взглядом Цаяня. До начала заседания он сомневался в Акире. Но сейчас у него было выражение лица, которое она знала очень хорошо. Он считал, что у них есть шансы на победу. А он никогда не ошибался. В сердце Хосины забрежжила слабенькая хрупкая надежда – Правда, стоило ей снова обратить внимание на то, что происходило на платформе, эта надежда едва не растаяла. Председатель шел прямо к Акире, но Акира перевернул пудреницу, и председатель отшатнулся от облачка розоватого порошка. «Хватит! Прекрати!» Акира заглянул на дно керамической баночки, а потом вытянул руку вверх, чтобы собравшиеся тоже смогли ее увидеть». «Внимательно посмотрите на внутреннюю часть. Что вы видите?» «Ничего, только белый фарфор», — насмешливо выкрикнул один из придворных. «Вы уверены?» «Вы что, принимаете меня за дурака?» «Губы Акиры дернулись». «Конечно же, нет. Наоборот, я думаю, вы очень умны, раз вам удалось прочитать мои мысли». «Мне кажется интересным тот факт, что яд, который способен обесцвечивать стекло, не оставил никаких следов на этом керамическом сосуде». Зал затих. Хысина повернула голову. «Неужели придворная врачевательница солгала? Неужели яд на самом деле не был ядом?» «Яд настоящий», — пояснила Кира, протягивая пажу пустую баночку. Но я осмелюсь предположить, что эта пудреница – лишь копия. Благородная супруга, скорее всего, продолжает пользоваться своей старой пудрой, ни о чем не догадываясь. Я также осмелюсь предположить, что яд пролежал в этом сосуде не больше недели. Если бы вы дали мне время подготовить образец, я бы показал, как выглядит стекло после месяца коррозии. Тем не менее... Акира посмотрел на Хесину, и его взгляд ударился о ее сердце словно камешек, оставляя расходящиеся круги, в которых эхом повторялся один и тот же вопрос. «Говорить ли мне правду?» Она кивнула. Акира повернулся к залу. «Я думаю, мы можем сойтись на том, что супруги Фэй подбросили этот порошок». Стыд вспыхнул в ней словно лесной пожар. Он объял ее грудь, как только она вышла из зала суда. Пока она шла в свои покои, пламя обжигало ей горло, поглощало ее целиком. Но, подобно пожару, стыд не мог буйствовать долго. Когда он выжег все, что только мог, он затрещал, зашипел и усилился. Стыд превратился в чувство вины. Хэсина не могла от него спрятаться. Она была виновата в том, чем обернулось первое слушание. Но не только она. Хысина взяла меч и вышла из своих покоев так же быстро, как и вошла. Сила, направлявшая ее, возрастала с каждым шагом. Вина облепляла стыд с нежным комом, а ярость расплавляла его. Сейчас никто и ничто не смогло бы ее остановить. Ни амулеты, ни талисманы, ни даже цепи, скреплявшие двери зала совета. Стражи попытались преградить ей путь, но она вынула меч из ножен и сделала шаг по направлению к ним. Она бросала им вызов, предлагала достать мечи и защищаться. Когда они не сделали этого, она развернулась к двери и, хорошенько прицелившись, ударила мечом. Еще один удар, и цепи упали на пол. Стражи попытались удержать ее, но она вывернулась из их рук и протиснулась между каменными створками». Ей открылся потрясающий вид. Все члены совета, пригнувшись, прятались за длинными столами, словно кролики. Они боялись ее. Это открытие на мгновение ошеломило Хасину, но она не дала чувствам взять над собой верх. Вот и хорошо. Им действительно стоило ее бояться. Она сама не знала, на что была способна в этот момент. Она перевела взгляд на столы и вдруг заметила лежавшие на них предметы. Ее глаза округлились. Она медленно подошла к одному из столов. На нем возвышались стопки книг по генеалогии. Вот она, правда. Она направилась к другому столу, усеянному семейными древами придворных, у которых были родственники в соседних королевствах. Вот она, справедливость. Она подошла к третьему столу. На нем лежал всего один лист бумаги, исписанный именами. Там числились все люди во дворце, от слуг до министров, у которых были хоть какие-то связи с Кэндией. Вот они, правда и справедливость, которых она добивалась ради отца. Она положила руку на этот последний лист и начала сжимать пальцы, чувствуя, как под ладонью формируется миниатюрная бумажная гора. Она сжала ее еще сильнее. «Благие герои!» — донес рев из открытых дверей за ее спиной. Что? Она обернулась, и председатель замер на месте. Хысина почувствовала, как ее руки сжимаются в кулаки и как к ним приливает кровь. Это ощущение было ей незнакомо. В ней клокотал дикий, первобытный гнев, который одновременно наполнял ее ужасом и осознанием собственной свободы. Она решила сосредоточиться на свободе. Хэсина сделала шаг по направлению к председателю, и он тут же отступил назад. «Дянься, прошу вас, позвольте объяснить». Он был назойливой мухой, говорившей на языке, который Хэсина не понимала. Она прищурила глаза. Ей хотелось, чтобы он замолчал. Если бы она еще на мгновение задержала взгляд на его лице, на его губах, из которых лились оправдания, она могла бы заставить его замолчать. Но тут она заметила экземпляр постулатов, лежавший на столе за спиной председателя. Срезы страниц были окрашены в зеленый цвет. Точно так же, как срезы писем, которые конфисковал Сандзин. Она набросилась на книгу, как волк, на тушу животного, схватила ее и распахнула на середине. Там не хватало листов. Страницы вырвали не ради философских высказываний, а ради чего-то другого, например, для того, чтобы написать на них письма. «Чьё это?» Хысина повернулась к членам совета, которые продолжали прятаться за столами. Ни один из них не ответил. «Чьё?» «Это книга министра Ся», – дрожащим голосом проговорил какой-то молодой парень. Хотя глаза Хасины застилала ярость, она заметила злобный взгляд, который бросил на него председатель. «Он дал ее нам, чтобы мы могли убедиться, что ход нашего расследования не противоречит заветам одиннадцати». «Ся Джон, невозможно разбить то, что уже разбито. Сегодня по ее доверию нанесли...» Сокрушительный удар. Больше разбивать было нечего, Хасина была спокойна. Внезапно она с пугающей ясностью поняла, зачем Джун принес сюда свой экземпляр постулатов, и философия одиннадцати была здесь ни при чем. Она схватила книгу, вышла из зала Совета и чуть ли не бегом бросилась в свои покои. Она залетела в кабинет и кинулась к рабочему столу. С него во все стороны полетели бумаги. Постановления лавиной обрушились на пол. Наконец, среди сотен документов Хэсина нашла один, подписанный ся -джуном. Она не слишком хорошо разбиралась в каллиграфии и сама писала далеко не идеально, но она знала достаточно, чтобы сопоставить силу нажима и стиль почерка Сяджуна с тем, как выводил буквы автор писем». Потом она взяла вырванные листы и вставила их в постулаты. Оборванные концы идеально совпали. Зеленые срезы на письмах и страницах книги ничем не отличались. Эти письма написал ся Сяджун ся -Джун передавал к индийцам информацию, тем самым помогая им совершать набеги на приграничные деревни. Шок постепенно отступал, как ослабевает эффект лекарства, но от замешательства и обиды у Хэсина защипала глаза. «Зачем? Зачем ему это?» «Даже монах должен чего-то хотеть». Хысина резко повернулась к стопке отчетов о придворных, у которых были связи с Кэндией. Раньше она изучала их не очень внимательно. У нее сложилось ощущение, что каждый так или иначе... Имеет отношение к стране песка и огня. У кого-то там был свой участок земли, у кого-то троюродный брат. Сяджуна в этом списке не было. Однако она нашла его имя в другом списке. Оказалось, что он занимается торговлей солью. За последний год он купил две соляные шахты, находившиеся в Яне, и вложил деньги еще в четыре. Это были внушительные числа. Опасное число, если вспомнить, что до ухудшения отношений с Киндией Янь в основном закупал соль именно в этой стране. Сяджун и соль. Сяджуны денежные инвестиции, сяджун с его потрепанной одеждой, протекающей крышей и большими доходами. Неужели он делал это ради денег? У хысины подкосились ноги, и она опустилась на пол. Сидя среди разбросанных документов, она вдруг поняла, что держит что-то в руке. Она раскрыла вспотевшую ладонь и недоуменно посмотрела на влажный комочек бумаги размером с камешек. Это был список имен, которые она нашла в зале совета расследований. Хэсина сжимала его так сильно, что он стал частью ее существа. Этот суд всегда был частью ее существа. Он начался только потому, что она этого хотела. Она никому не позволит его украсть. Наконец Хасина поднялась на ноги. Она не знала, сколько времени просидела так. Солнце клонилось к горизонту, и в комнате сгущался мрак, так же, как и в ее сердце. Она достала из стопки одно письмо, засунула его в рукав и пошла в сторону двора».